Глава вторая. 19 ноября 1939 года. Анна. Анна Каминская взяла мужа под руку. Они вместе смотрели, как родители подвели к Хупе сначала Филиппа, потом залившуюся румянцем Эстера. Хупа — балдахин, под которым еврейская пара стоит во время церемонии своего бракосочетания. Молодые люди стояли под красивым балдахиным лицом к лицу. Анна улыбалась, глядя, как они смотрят друг другу в глаза. Они были так счастливы, что Анна начала успокаиваться. Как хорошо, что она пришла! Получив приглашение, она колебалась. Ей было уже за 50, но она все равно нервничала, одобрит ли Господь ее присутствие на еврейской церемонии. Но Бартык лишь посмеялся над ее страхами. «Конечно, Господь хочет, чтобы ты пошла и увидела, как эти молодые люди, исполненные любви друг к другу, соединят свои жизни. В мире слишком много ненависти. За такую возможность нужно цепляться обеими руками, как только она представится». Он был совершенно прав. А не было стыдно за свои сомнения. «Евреи — люди достойные, добрые, искренние. И это нужно ценить, особенно когда в мире таких качеств почти не осталось». А нормой стали считаться совсем другие свойства. С момента нацистского вторжения прошло два с половиной месяца. фашисты навязали ее любимой польше свои жесткие правила и новую идеологию. когда она видела, как по улицам ее города шагают вражеские солдаты, ее душу захлестывала ярость. Нацисты меняли дорожные указатели и устанавливали новые законы, не думая об обычаях, традициях, даже о здравом смысле и порядочности. Иисус учил Анну подставлять другую щеку, но нацисты одновременно били по обеим щекам, и прощать это становилось все труднее и труднее, особенно когда впереди ждали еще более тяжелые оскорбления. В такие моменты она чувствовала, что ей ближе Ветхий Завет, исполненный мстительности и ярости, а не Новый Завет с его духом любви и прощения. Находясь на еврейской церемонии, Анна чувствовала это особенно остро. Когда Равин тихо и таинственно запел, и звуки его голоса разносились по всей синагоге, Анна осторожно осмотрелась. Когда гости собирались, улицы и тротуары покрыла изморозь, но потом яркое солнце растопило лед, и сейчас его лучи проникали в синагогу сквозь высокие окна, отражаясь от позолоченных колонн и мебели. Весь зал словно сиял. Анна должна была признать, что это мало чем отличается от ее любимого собора святого Станислава. Она крепче сжала руку Бартака. Как хорошо, что он настоял, чтобы они пошли на свадьбу. Этой осенью она еще ни разу не чувствовала себя так спокойно. Она внимательно смотрела, как младшая сестра Стар Лия семь раз обвела ее вокруг жениха. Милая личика Лии была торжественным и серьезным. Она смотрела вниз, впрочем, вряд ли из благочестия. Скорее она боялась наступить на подол подвенечного платья сестры. Аня это было хорошо знакомо. Они с Бартыком поженились 23 года назад, но она прекрасно помнила тот день. Они поженились в 1916 году, в разгар другой войны. Ее называли Великой, считали, что она положит конец всем воинам, но все оказалось не так. Они снова присутствовали на свадьбе, и снова надменные державы делили несчастную Польшу и захватывали ее мирные города и деревни. Почему их нельзя оставить в покое? На протяжении многих веков Россия и Германия считали родину Анны завидной добычей и делили ее между собой. Лишь в 1918 году Польша сумела отстоять свой суверенитет. А теперь ее соседи снова грызлись за нее, на сей раз танками и огромными пушками. Анна вздрогнула и постаралась вновь сосредоточиться на радостной церемонии. Эстер остановилась перед Филиппом. Он осторожно потянулся, чтобы поднять вуаль с её затылка и покрыть лицо, знак того, что для него драгоценны не только ее тело, но и ее душа. Этот момент стал истинным благословением, моментом любви посреди страха, напоминанием о том, что за что бы ни сражались власть имущие, люди, которые, к несчастью, оказались в их власти, хотят просто жить своей жизнью. Жениться, заводить детей, создавать семьи, есть ли в мире что-то более ценное. Она инстинктивно потянулась к документам, которые всегда носила в кармане в небольшой жестяной коробочке от зубного порошка: Никогда не знаешь, когда тебя вызовут, а роженицам спокойнее знать, что ты истинный профессионал, и знаешь, что делаешь. Она уже 20 лет работала акушаркой в этом городе. Ее не раз вызывали посреди обеда, встречи с друзьями и даже из театра. Дети не выбирают время, чтобы появиться на свет. Когда спектакль останавливался, Анна напрягалась, ожидая неизбежного объявления «Акушерка Каминская, пожалуйста, выйдите в фойе». Барток вздыхал, целовал ее в лоб, а она подхватывала пальто и небольшой чемоданчик с инструментами, который всегда носила с собой, и уходила в ночь. В глубине души она сожалела об оставшемся ей неизвестном конце пьесы, но стоило ей оказаться у постели роженицы тривиальность литературной драмы становилась очевидной перед ее глазами разворачивалась драма истинная такова была привилегия ее работы каждый раз когда в этот мир с ее помощью приходил новый человек она вновь и вновь чувствовала себя свидетелем рождения младенца христа и вся усталость исчезала перед лицом радостного чуда разве могут пушки и танки победить это священное возрождение. Анна вновь посмотрела на Эстер и поразилась, как быстро течет время. Прелестная юная девушка, стоявшая перед женихом, была одним из первых младенцев, которым Анна помогла появиться на свет. Она только окончила школу акушерства в Варшаве и все еще не могла поверить, что ей позволено практиковать самостоятельно. На рассвете ее вызвали в чистый, аккуратный дом Рут, ее встретил муж Рут Мардыхай. Он, переминаясь ноги на ногу, стоял в дверях с трубкой. Увидев Анну, он кинулся к ней и схватил ее за руку. Слава Богу, вы приехали. Вы ей очень нужны. Вы нужны моей рут. Вы же позаботитесь о ней, правда? И все будет хорошо? Он бормотал, как ребенок, и она ощутила огромный груз ответственности перед его любовью. В ее руках было счастье этого человека. Ей стало страшно, но она напомнила себе, что обучалась в лучшей акушерской школе Польши. Безмолвно воззвав к Богу, она поспешила в дом. Исполнить желание Мордыхая оказалось несложно. Рут была молода и сильна, и помогала серьезная мать, которая заставляла ее сжимать зубы и тужиться по команде Анны. Маленькая Эстер родилась крепкой и здоровенькой, буквально через час после приезда Анны. Мордыхай вбежал в комнату, осыпая девушку благодарностями. Анна сказала, что все сделала его жена, и отступила в сторону. Намардыхай обхватил лицо Рут ладонями и нежно поцеловал ее. Только после этого он взял младенца на руки так бережно, словно держал на руках величайшее сокровище мира. И вот теперь этот младенец стал женщиной. Анна внимательно слушала, как Эстер сильным чистым голосом произносит брачные обеты. Филипп и Эстер были так молоды и прекрасны. Они выбрали свой путь в мире и относились к этому очень серьезно. Анна увидела в стар себя. Девушка увлеченно училась, а Анна надеялась, что она, как и сама Анна, сможет совмещать призвание и семейную жизнь. Она перевела взгляд на Филиппа с гордостью и любовью, смотревшего на невесту. Единственный плюс оккупации, подумала Анна, что наших молодых людей не призывают в армию. Рядом с Филиппом стоял Шафер, его лучший друг Томаш. Может быть, ненасытный рейх призвал бы в армию и их тоже, но даже Гитлер не настолько безумен, чтобы требовать от собственных врагов сражаться в его армии. Похоже, Эстер удастся оставить мужа дома. А вот с работой будет сложнее. Лодзе выпала сомнительная честь вхождения в состав рейха. Две недели назад германские власти запретили евреям работать в текстильной и кожевенной промышленности. В мгновение ока работы лишились почти половина общины города. Учёба Филиппа прекратилась немедленно, а его отцу пришлось отдать своё драгоценное ателье здоровенному немцу с толстыми пальцами и полным отсутствием таланта. Этот бессмысленный шаг поставил город на грани разорения, и тогда свиньи, стоявшие у власти, издали указ о принудительном труде евреев. Евреям пришлось покинуть свои дома и предприятия и заниматься разрушением польских памятников, уборкой улиц, и сменой дорожных указателей. Буквально вчера Анна видела двух мужчин, которые, не скрывая слез снимали благородные старые указатели «Петраковская улица» и заменяли их блестящими новыми «Адольф-Гитлер-Штрассе». То же самое происходило со всеми улицами города. Старинные названия исчезали, уступая место надменным немецким. Никто из поляков новыми названиями не пользовался, но положение дел это не меняло. А потом появились повязки. Всего несколько дней назад был издан указ, согласно которому все евреи должны были носить желтые повязки шириной 10 сантиметров прямо под мышкой. Место было выбрано специально, чтобы вызвать максимальный дискомфорт. Казалось, возвращаются средние века — когда многие правители заставляли евреев носить отличительные знаки для предотвращения случайного смешивания. То есть чтобы люди не общались друг с другом, не ходили в гости, не делились историями своей жизни. Правители присваивали себе право определять, с кем люди могли вступать в священный брак. Перед свадьбой Анна встретила Рут и Лею на улице бедные женщины страшно переживали из за предстоящей свадьбы свадебных нарядов и самого праздника им оставалось лишь молиться чтобы жестокие правила не вступили в действие до свадьбы но всю неделю по улицам шатались эсэсовцы представители самой жестокой и садистской организации нацистов они наставляли оружие на любого несчастного еврея у которого не было желтой повязки и порой спускали курок старый Илай аренс Лучший пекарь Лодзи больше не пёк шарлотки и пирожки, столь любимые местными жителями. Его застрелили в собственной лавке, когда он сказал нацистам, что пока не нашел столько желтой ткани, чтобы сделать повязку на свой мощный бицепс. На свадьбе почти все гости, кроме Анны и Бартыка, были с желтыми повязками. Даже бедняжке Эстер пришлось это сделать, хотя кто-то умный, почти наверняка это был Филипп, Пришил к обоим рукавам ее платья блестящие золотые полоски. Так Эстер выполнила требования оккупантов, но при этом выглядела истинной королевой, а не изгоем общества. Церемония близилась к концу. Она отвлеклась от мрачных мыслей и наблюдала, как вуаль Эстер вновь подняли. Равин взял чашу и поднес молодоженам, чтобы они пили из нее по очереди. Когда чаша опустела, Равин положил ее в бархатный мешочек, туго затянул шнурок и положил на пол перед Филиппом. Жених взглянул на Эстер, Та улыбнулась и взяла его за руку. Все с восторгом смотрели, как Филипп поднимает ногу и резко опускает ее на мешочек с чашей. Анна услышала звон бьющегося стекла, но звук этот тут же потонул в радостных криках Мазалтов. Мазалтов, счастливый планета судьбы. Фраза на иврите, которая используется для поздравления в честь какого-либо события в жизни человека. Анна присоединилась к гостям. Она знала, где бы ни происходила церемония, на каком бы языке она ни шла, все и всегда искренне желают молодоженам счастья и любви. Анна потянулась поцеловать мужа. Все вокруг радостно переговаривались, обнимались, собирались в группу, чтобы поднять невесту и жениха и пронести их по синагоге. Банкет был назначен в зале за красивым зданием, но, похоже, празднество уже началось. Пресловутые желтые повязки золотым вихрем кружились вокруг молодой пары, она увидела, как Эстера радостно хохочет, когда Томаш тянет ее в сторону от Филиппа и усаживает на плечи собравшихся. Филипп поднялся сам. Пару торжественно пронесли по синагоге, но в тот момент, когда аплодисменты гостей слились торжественный гром, двери распахнулись и раздались выстрелы. Все замерли. В синагогу ворвались эсэсовцы. Раус! Раус! Все на выход! Она услышала, как испуганно ахнула Эстер. Она сидела на плечах гостей, как милая уточка. Когда эсэсовцы наставили на нее автоматы, она инстинктивно наклонилась, чтобы спрятать голову. Пожалуйста, взмолилась Анна по-немецки, это же свадьба! Офицер изумленно взглянул на нее. Анна учила немецкий с детства и свободно говорила на этом языке. Немецкий был полезен ей в работе, в Польше жило много немцев. Но Анна никогда не думала, что придется говорить по-немецки с солдатами. «Свадьба!» Офицер поднял руку, останавливая солдат, и огляделся вокруг. Перепуганные гости остановились, опустили Эстер и Филиппа на пол и столпились вокруг них. Офицер презрительно расхохотался. «Еврейская свадьба. Именно это мы и собираемся остановить, мадам. Мы не можем позволить, чтобы это отребье размножалось. Их и без того слишком много». Офицер осмотрел Анну с головы до ног и сразу заметил отсутствие повязки на пальто из хорошей ткани. «А вы что здесь делаете?» Разную любовь», — отважно ответила она. На сей раз смех эсэсовца был более мрачным и зловещим. Боковым зрением Анна заметила, как широкоплечий Томаш прикрывает черный ход. А Рут и Мардыхай выпроваживают жениха и невесту из синагоги. Она была рада, что молодым удалось скрыться, но гости все еще находились в опасности. Родители Филиппа, Бениамин и Сара пытались всех успокоить, но паника лишь усиливалась. Вам что-то нужно, господин? спросила Анна, стараясь быть вежливой, хотя слова застревали у нее в горле. «Что-то нужно! Да, мадам, нам нужно снести это богомерзкое здание и уничтожить всех еврейских ублюдков, которые здесь собрались! Эй, вы! Оставайтесь на месте!» Офицер заметил черный ход, через который пытались ускользнуть гости, подошел туда и схватил за руку подружку невесты. Сердце Анны сжалось. Когда четырнадцатилетняя Лия шла рядом с сестрой, она казалась очень взрослой. Светлые волосы собраны в красивую прическу, черты лица подчеркнуты легким макияжем. Но сейчас она казалась всего лишь перепуганным ребенком. Автоматы были направлены прямо на людей. Если эсэсовцы начнут стрелять в этом небольшом зале, гостям Рут и Мордыхая негде будет спрятаться. Пожалуйста! снова обратилась она к офицеру. Отпустите их! Здесь только старики и дети! Еврейские дети! Все дети одинаковы! Лицо офицера исказила ярость. «Не все!» — рявкнул он. «Евреи — это чума нашего мира! И наш долг — истребить их!» Аня стала трудно дышать. Она видела, как евреев заставляли засыпать лужи песком, видела, как им приходилось закрывать свои лавки и прятаться по домам. Но до этого момента она не осознавала всей силы, направленной на них ненависти. Это было уже не притворство а зло в чистом виде. Анна с трудом вдохнула, в глазах у нее помутилась. Она почувствовала, как сильная рука Бартыка поддерживает ее за талию. «И мы благодарны вам за это», — спокойно сказал он. Его немецкий был не так хорош, но вполне понятен. «Но что вам было приказано сегодня?» Анне захотелось ударить мужа. «Зачем он их провоцирует?» В этот момент она заметила, как солдаты в блестящих сапогах переминаются с ноги на ногу. «Приказы! Барток совершенно прав, эти не люди, способны воспринимать только такой язык!» «Нам приказано разрушить в Лодзе все синагоги!» «Но не убивать людей?» «Пока нет», — неохотно признал офицер. Она заметила в его голосе неуверенность и сильнее прижалась к Бартоку. Тогда, я полагаю, вы должны позволить им выйти на улицу и смотреть, как на их глазах рушится дом их веры». «О, да!» — эта идея пришлась офицеру по вкусу. «Унижение и демонстрация могущества Рейха! Раус!» Его крик подхватили солдаты. «Раус! Раус! Раус!» Лея первой бросилась к дверям. Возникла толчья, все спешили покинуть храм, прежде чем он обрушится им на головы. В еврейской истории такое случалось и не раз. Барток прислонился к колонне, обхватив голову руками. И теперь уже Анна обхватила его за талию и помогла выйти на улицу вместе с остальными. "Что я сказал?" стонал Барток. "Это ужасно, ужасно. Это было очень смело. Ты спас этим людям жизнь. На время", мрачно ответил Барток. Гости неудавшейся свадьбы спешили к Петрковской Адольф Гитлер Штрасса. Анна знала, что муж прав. Город в руках захватчиков, и захватчики эти решили разделить людей. Какой-то сумасшедший решил, что невинный младенец, которому Анна 18 лет назад помогла появиться на свет, менее ценен, чем другие, и вознамерился стереть и девушку, и всех ее близких с лица земли. Это уже не просто война. Но конец цивилизации. Анна с Бартыком спешили домой. Покой, сошедший в душу Анны на чудесной свадебной церемонии, сменился тяжелым предчувствием. Оставалось лишь молиться, чтобы у Эстер и Филиппа было хотя бы несколько счастливых дней вместе. В предстоящие дни и месяцы им понадобятся все их силы.